Бои местного значения. В 90-х годах в Москве побывала королева Испании. В один из дней она посетила Третьяковскую галерею, а сопровождала ее супруга тогдашнего президента Ельцина. Дама-экскурсовод обратила особенное внимание высокой гости на Владимирскую икону Божьей Матери и несколько минут повествовала об истории этой святыни. И тут королева произнесла, «Если она такая чудотворная, почему она находится здесь? Отдайте ее в церковь!» Последовала пауза, а затем сотрудница галереи его запила «Но ей здесь хорошо, ей здесь очень хорошо, ведь правда же, Найна Иосифовна?» Эта сценка мне припомнилась, когда я узнал об очередном конфликте, который возник у Московской Патриархии с музейными работниками. Администрация Третьяковской галереи, категорически возражала против того, чтобы икона Пресвятой Троицы кисти Андрея Рублева, побывала на церковных торжествах в Сергиевом Посаде. Если рассуждать так, как испанская королева, необходимо принять сторону патриархии и даже требовать того, чтобы все изъятое большевиками у церкви было возвращено в храмы и монастыри. Но такое решение нельзя считать правильным и справедливым. Дело в том, что Московской патриархии не может считаться законной правоприемницей Российской Православной Церкви. Отцами-основателями существующей ныне юрисдикции были товарищи Сталин, Молотов и Карпов, полковник НКВД. Именно эти люди создавали свою карманную церковь по образу и подобию ВКПБ. Конфликты между музеями и церковниками – Одна из бесчисленных проблем, которые остались нам в наследство от советского лихолетия. И решение этой, как и прочих проблем, может быть только одно. Совершенно необходимо провести гласный судебный процесс на манер Нюрнбергского против преступной организации ВКПБ КПСС, повинной в геноциде и прочих чудовищных деяниях. Если бы такое состоялось то московская патриархия была бы там осуждена в качестве одного из главных пособников кровавого и безбожного режима. И после этого надо созвать подлинный поместный собор всей полноты Российской Церкви, чтобы вернуться к канонической системе управления, той, что была принята на последнем из легитимных соборов в 1917-18 годах. И вот тогда можно было бы приступить к решению вопроса о церковной собственности. Но это мечты, мечты, мечты. А пока церковникам и музейщикам предстоят бесконечные бои местного значения.